Студия Медиа. Книга представляет Юрий Никитин. Изгой. Часть первая. Глава первая. Карчма, как карчма, только потолок низковат. Зато в ширь раздалась так, что вместо стен только облака сизого дыма. Олег остановился на пороге, разом охватив взглядом и народ за столами, и закопченные стены, и тусклые светильники. Воздух горячий. Жарится мясо, рыба. За столами пьют и едят смоглокожие люди, проколённые солнцем, пропахшие потом. Все в коже с головы до ног, в отличие от горожан, у которых даже штаны полотняные. Степняки пригоняют скот на продажу дважды в год. Для них посещение корчмы праздник. Между столами шныряют подростки, разносят еду и питьё. Да ещё пробирается, выискивая место плечистый, но сгорбленный парень с падающими на плечи волосами цвета тёмной беззвёздной ночи. Серая, протёртая до дыр рубаха перехвачена в поясе старым ремешком. Судя по тонкому стану, парень молод, совсем молод. И ещё Олегу показалось, что парень смертельно устал, озлоблен, голоден и чем-то напуган, больше, чем бывают напуганы жизнью такие вот бездомные бродяги. Пока Олег шёл к одинонному столу в дальнем углу, парень подсел на освободившееся место к четверым степникам. Олег успел увидеть красивое мужественное лицо, квадратную челюсть, губы стиснуты. В каждом жесте и движении готовность дать в зубы всякому, кто расхохочется над его драной обувью или дырявой рубахой, явность чужого плеча. Олег таких задир терпеть не мог, отвернулся. Из окошка кухни выглянуло широкое, лоснящееся лицо, красное и распаренное. Олег решил, что повар, но из боковой двери вышел массивный человек в кожаном переднике, глаза на выкоте, волосатые руки на ходу вытирают штаны, взгляд обыскивающий. Так смотрят хозяева постоялых дворов, сразу стараясь определить, с кем имеют дело. Этот мужик явно хозяин. Оказался перед столом Олега едва ли не раньше, чем гость опустился на лавку. Олег принял как должное, хотя он чуть ли не в трепье. Не делом умудрица замечает, что на нем, но торговцы и хозяева постоялых дворов как-то угадывают в нем человека, который, который может расплатиться. Пообедать? – спросил хозяин. Вина, комнату, рыбы, велел Олег. И слабого вина, но хорошего. Он бросил на стол пару золотых монет. Глаза хозяина округлились. Давно он не видел ничего, кроме серебра и меди. Поклонился, сказал почтительно: «Принесу сам. Есть и рыба, и самое лучшее в этих краях вино». Олег не ответил. Голова опустилась на кулаки, локтями уперся в столешницу. Хозяин поспешно удалился. Подличные простолюдинов по земле ходят, как говорят старые люди, даже боги. Остра пахло жареным мясом, луком, ноздрище катали и дразнили ароматы горьких трав. Двое мальчишек сбиваются с ног, разнося кувшины с вином. Толстая девка носится между столами, вытирает столешницы. Со всех сторон гам, шум, пьяные песни, выкрики. Перед его взором появилось широкое блюдо с огромной, только что испечённой рыбиной. Рядом бесшумно, чтобы не испугнуть думы богатого гостя, опустился широкий кувшин с узким горлышком. Смуглые руки сковернули смолиную печать. Ноздри Олега дрогнули. Запах в самом деле приятный, а вино старое, выдержанное. Мы слеп спорхнули, как испуганные воробьи. Приходят с трудом, а улетают с такой легкостью, что скрипел зубами от злости. Уже почти, что додумался до чего-то важного, уже ухватил за хвостик. но запах самой простой еды как ударом оглубли вышибает высокие и даже возвышенные мысли о великом. Иногда даже запах женщины. А уж если пройдёт близко, двигая бёдрами из стороны в сторону. Что он за скот такой? Насытился быстро, дальше вяло ковырялся в рыбине. Мясо на редкость нежное, но костей напихано столько, что вся радость от смакования ушла. Осталось только глухое раздражение, что никогда радость не бывает чистой, не замутнённой. В голове звон, звучат обрывки мудрых фраз, одна другой закрученные, замысловатые. Мигают свитки с письменами, в глазах рябит от значков и символов, что остались от древних народов. Он чувствовал, что на ощупь пробирается через зыбкий туман, мокрый и вязкий. под ногами то гнило чавкакой, то невыносимые отвратительные шелестят от лопай, испересохшие панцири перелинявших тварей. Он зависал в паутине, натыкался на каменные стены, тонул в гнилых болотах. Под ногами обрушивалась земля. Он в смертельном страхе падал, падал, падал в бездну. И все эти страхи, лишь туман его мыслей, хитиновые шкурки его перелинявших идей, это его собственная жажда сказать всё чётко и ясно. увязает в ощущениях, которые не может вместить в слова. И когда под ногами вдруг пустота, он в самом деле терял опору не только мыслям и себе, но и чему-то более важному, чем он сам. Из-за стены тумана всё громче звучали раздражённые злые голоса. Перед глазами, нехотя, проступило просторное помещение, заполненное народом. Появились столы с едой и плохим вином. людят едят, бахвалятся, бронятся, горланят песни. А, вон там затевается драка. Молодой парень, который в простой холщёвой рубашке и похож на бродягу, вскочил, лавка с грохотом упала. Напротив поднялись двое, но парень толкнул одного в грудь. Тот рухнул навзничь, словно его ударило бревном. Тоже опрокинул лавку, ударился о стену. Второго благоразумно кулаки вход не пустил, но орал бешено, выкатив глаза, указывал на черноволосого, обращаясь к присутствующим. Ссоры вообще-то пустячные, таких в каждой корчме по десятку за вечер. И когда молодой бродяга вдруг могучим ударом кулака отшвырнул и второго спорщика, Олег поморщился, отвернулся. Всегда одно и то же, а сто чертела. Дальше кусок рыбы оказался несколько чищ, без костей. Снова проснулся аппетит. Елось с некоторым даже удовольствием, запивал вином. Однако что-то беспокоило. Он чуть повернулся, краем глаза ловил движение этих потных, сопящих существ, к роду которых принадлежит и сам. Один из степняков за два стола от места ссоры поднялся, пошёл к выходу. Что-то в его движениях насторожило, послало дрожь вдоль спинного хребта. Степняк двигается к двери. На лице подчёркнутое отвращение к пьяной драке, но одна рука что-то щупает под полой. Олег взял кувшин, привстал. Перед степняком открылся проход к двери, но он почему-то шагнул в ту сторону, где драка. Олег второпливо швырнул кувшин. Молодой бродяга дрался люто, от его ударов спорщики разлетались как орехи. Почти никто не успел увидеть, как подошедший выхватил длинный узкий нож. Рука начала подниматься в замахе. Кувшин ударил ручкой в висок. Черепки разлетелись как сухие листья. Пара красных капель упала на голое плечо бродяги. Тот на миг оглянулся. В глазах вспыхрела радость. Наконец-то настоящая драка с оружием. Теперь можно бить, крушить, ломать, а там плевать, что дальше его самого убьют, растопчут, разорвут на части. Из-за стола, что рядом, вскочили двое. Уже не скрываясь, с ножами в руках бросились на бродягу. Олег поднялся. Вмешаться и разнять уже не успеет. Массивная лавка на самом деле оказалась не такой уж и тяжёлой, как выглядит. Он без размаха швырнул её над головами пирующих. Бродяга успел отглиннуться. Глаза расширились в виде двух с ножами. Тут же тяжёлая дубовая лавка обрушилась им на плечи, как бревно падающее с горы. Бродяга успел на лету выдернуть у одного из руки нож, отпрыгнул. Оглушённые неожиданным ударом в спины, оба ворочились, сопели и ругались, пробовали подняться. А черноволосый с наслаждением попинал их, всё оглядывался, искал глазами того, кто так неожиданно пришёл на помощь. Хозяин примчался со стулом в обеих руках. Стул выглядел почти новым, спинка и сиденье красиво обиты медвежьей шкурой. И ещё вина спросил он. У тебя хорошее вино, одобрил Олег. Вот возьми. Принеси еще кувшин такого же. Он придвинул ногой стул ближе к столу. Хороший стул, настоящее кресло для почётных гостей. Неспокойно сел. На него поглядывали из-за каждого стола. Он чувствовал недоброжелательство и настороженность. На столе появился кувшин, широкий медный кубок с чеканкой по ободку. Но теперь не шли даже прежние мысли. В черепе запоздало шумела кровь, а мышцы подёргивались, не получив ожидаемой драки. Это вино не хуже, если даже не лучше. Но отпил чуть, поднялся. На него смотрели от столов настороженно, как степники, так и местные. Он улыбнулся, кивнул на оставленный кувшин. "Да я сказать, кто желает хорошего вина на дармовщину, налитай". Когда шёл к выходу, Чувствовал на спине эти злы, растерянные взгляды, спадающими на плечи красными, как огонь, волосами. Он и так всегда привлекает внимание, а встречные не раз останавливались, пораженные сочетанием этих красных волос и пронзительно зеленых глаз, ярко-зеленых, светлых, от которых казалось идет странный колдовской свет. Теплый вечерний воздух легонько взъерошил влажные волосы. Запахи конюжни текут медленно, но успокаивающе. На том конце двора легонько стучит металлом, В щели крыши пробиваются легкие сизые дымок. С колоды, где поели коней, поднялся молодой бродяга. На Олега взглянули синие глаза, непривычно яркие на смуглом лице с черными соболиными бровями. Волосы он смочил у колодца, теперь падают на плечи ровными прядями, блестящие, как застывшая на холоде смола. Спасибо, сказал он сиплым, совсем не юношеским голосом. Если бы не ты, Олег отмахнулся. Забудь, все равно тебя скоро зарежут. Бродяга настроился. Почему? Сам лезешь в ссоры, объяснил Олег. А такие долго не живут. К тому же ты кого-то рассердил достаточно могущественного. По крайней мере трое жаждали тебя убить не за сегодняшние резкие слова. Бродяга кивнул. Вот за них я и хотел сказать спасибо. Считаешь их кто-то нанял? Олег пожал плечами. Возможно. Двери конюшни распахнуты. В тишине слышно, как сопят и чешутся кони. Налетел легкий ветерок, зашелестел ветками высокого старого клена в пяти шагах от конюшни. В одном месте ветки качались и после того, как ветерок улетел дальше. Олег прошел мимо, слегка отодвинув богатыря плечом. Тот был весь как из дерева, но Олег знал, что он и сам как из камня. Он был почти у ворот конюшни, когда сзади догнал стук шагов. Всё тот же сиплый голос воскликнул: "Я знаю, тебе это не нужно, но ты единственный, кто помог мне в этом проклятом городе". "Ну и что?" юноша сказал с явным раздражением. "Я должен был сказать хотя бы спасибо". "Пустое", отмахнулся Олег. Не стоит за такую малость. Из конюшни выскочил мальчишка, в глазах удивление. Уезжаете? Я бы оставил вашего коня у конюшни. Красивый конь, я таких ещё не видел. А седлай, разрешил Олег благосклонно. Он не укусит. Снова догнали быстро и вместе с тем тяжёлые шаги. В молодом сильном голосе прозвучало уже не раздражение, а злость. Это я малость. Олег отмахнулся, не оборачиваясь. Только не затевай драку ещё и со мной. Почему? спросил бродяга задиристо. Мне очень не хочется быть битым в такой чудесный вечер, объяснил Олег. Бродяга несколько мгновений всматривался в его лицо. В синих глазах злость переплавилась в ярость. Так говорят только очень уверенные в себе. Олег услышал тихий шелест. Рука его метнулась в сторону, пальцы начали смыкаться еще в пустоте, но когда сжались, в ладони уже была зажата рукоять швиреального ножа. Рука по инерции качнулась в сторону горла богатыря. Тут же Олег швырнул нож обратно. В темноте послышался сдавленный вскрик. В листве клена зашили стела. На землю вывалился, цепляясь за ветки, крупный человек в темной одежде. Бродяга инстинктивно сделал к нему шаг. Олег остановил. Что тебе? Это его нож. Что? спросил бродяга ошарашенно. Я говорю, объяснил Олег как глухому. Нож вернулся к хозяину. Или тебе пограбить зудит? Из ворот выбежал мальчишка, ведя в поводу могучего жеребца, лёгкого, с сухими мышцами и горящими как жар глазами. Олег пошёл навстречу. Конь призывно заржал, подбежал к хозяину и потёрся мордой о плечо. Олег похлопал по огромной голове, чмокнул в бархатные конские губы. Конь фыркнул и отодвинулся. Телячьей нежности это не для взрослого коня. Со спины послышались торопливые шаги. Бродяга подходил, как чувствовал по его походке Олег, раздираемый сомнениями. Шаги не твёрды, а ведь человек он, несмотря на крайнюю молодость, уже умелый в боях, знающий, как ставить ноги. "Прости", донёсся его голос. "Ты мне спас жизнь уже дважды". "Трижды", поправил Олег. Он всегда любил точность. "Что? Трижды", пояснил Олег. Он уже чувствовал, как губы расползаются в улыбке. "Но это такая малость, что даже спасибо не стоит". Сзади засопело. Он уже ожидал новую вспышку злости, но бродяга за спиной злорасмеялся. Прости, я только сейчас понял, что под малостью, понимаешь, не меня, а то, что ты сделал. Я ещё не видел, чтобы вот так могли поймать нож, да ещё в темноте. Так что бросить кувшин или лавку это в самом деле для тебя малость. Олег положил одну руку на седло, но что-то заставило обернуться. Этот молодой бродяга стоит перед ним почти такой же рослый, как и он сам, широкий, с длинными чёрными волосами до плеч и неправдоподобно синими глазами. Снова в сердце Олега кольнуло неясное узнавание. И почудилось, что желание именно сегодня зайти в корчму и просидеть там целый вечер среди пьяных мужиков было совсем не случайным. "Кто ты есть?" спросил он. "Впрочем, не хочешь не говори." Но только простых бродяг не подстерегают такие. И ножи в этом городе не умеют метать так умело. Тебе надо хотя бы одеться по-другому, волосы спрятать. А уходить из города лучше всего тайно, ночью. Бродяга открыла закрыл рот. На скулах выступили красные пятна. Олег уже полагал, что молчит и уйдёт, сохраняя тайну, но тот вдруг заговорил быстро, захлёбываясь словами. А я и таился. Но когда увидел, во что превращаюсь, это ж позор для воина. Уж лучше на встречу, лучше грудью. И будь то, что предначертано. Я не опозорю своего имени ни бегством, ни Он запнулся, глаза застыли. Олег повторил: "Не хочешь не говори". "Меня зовут Скиф", сказал бродяга с усилием. На лице Олега ничего не отразилось, и он сказал уже чуть свободнее: "В этих краях моё имя ничего не говорит". Но есть и другие края. Голос его впервые прозвучал гордо, с достоинством. Плечи раздвинулись, он выпрямился и стал чуть выше ростом. Олег ощутил, как в сердце дрогнуло, и отозвалась сладкой болью неведомая жилка. Вот откуда синие глаза Таргита и чёрные волосы Миш, гордое стать Калаксая.